Первые двое или трое выпили, поперхнулись. Плохо пошла. Моя очередь. Я выпил удачно. Закусил и скалюсь от удовольствия. Тут ко мне подходит один мужичонка из бригады, Митин. Потом умер бедолага от пьянства. Хорошо так умер. Сошел с троллейбуса, сел на скамью, закурить успел и отключился. Да, так вот, он ко мне подходит сзади и на ухо с шепотом говорит. А ты не так прост, как кажешься. Как я тогда был счастлив этой похвалой. А ты, писатель... Я сказать честно и не упомню, — сказал писатель. Нет, помню. Прыгал на одном месте, чтобы возбуждение унять, когда позвонил в издательство, и мне сказали, что мой первый рассказ принят. Я тогда фантастику писал. А ты, бездельник, от какой-нибудь собственной же шутки, скорее всего? Ага. — охотно согласился бездельник. — Причем от очень патриотической. У меня как-то начальник был из поволжских немцев. Сука редкостная. Нас однажды много собралось. На аварию нас вызвали всех. И этот немец Фукс приехал со своими шестерками. Их райком партии заставил, чтобы они нас погоняли, чтобы скорей. Вот они кучей вокруг нас стоят при галстучках, а мы трое возимся. И Фукс про меня, хоть я рядом же работаю, спрашивает моего напарника громко, пью ли я, дескать, на работе. Тот говорит, нет, не пьет. Правильно делает, говорит Фукс. В России пить водку евреям нельзя, можно только немцам и татарам. Почему он так сказал, сам не знаю. Просто хотелось ему громко что-нибудь сказать о евреях, то он был какой-то мерзкий. Я ему тогда и говорю. — Раз татаром и немцам, то тогда уж и французам можно. — Почему, — он говорит, — и французам? — Потому что, — говорю я ему вежливо, — им как раз всем троим в России по жопе дали. Все его шестерки за угол смеяться побежали. Он стоит молча, а во мне такая радость играет. Вскоре после этого, правда, я ни за что строгий выговор схлопотал. — Не нашел он другого способа мне ответить. Тут все трое на меня посмотрели, потому что очередь была за мной. «Я, ребята, — сказал я честно, — и сейчас острую радость испытываю от того, что с вами здесь троими нахожусь. Так что вы сидите не зря. Очень бы мне без вас херово тут сиделось». Глава шестая «Здравствуй!» Снова пишу тебе письмо, которое не буду отправлять. Замечательное у меня теперь есть место, где писать и прятать свои бумаги. Раньше это сложно очень было. Где я только не рыскал по зоне, чтобы найти укромное местечко. И вот нашел. В больничке нашей лагерной, в санчасти. Нет, не бойся, я здоров совершенно. Безнадежно я бы сказал здоров, Ту -тут -пу. ибо здесь болеть нельзя. И в больнице бывают шмоны. Только мой курок безупречен. Курком здесь именуется место, где что-то прячут. Возможно, от старого глагола «закурковать», то есть схоронить, затаить, заначить. Дело в том, что вся больничка, наша лагерная, целиком держится тут налепили юрий Юри, бывшем хирурге из Норильска. У него пухлые щеки избалованного ребенка, а в часы усталости обрюзглое лицо римского патриция времен упадка империи. Неплохой он, очевидно, хирург, но денег на все радости жизни ему очень не хватало, а он падок до этих радостей, так что стал, будучи заядлым меломаном, подторговывать с чем-то музыкальным. А потом случилось неизбежное. У кого-то взяли деньги заранее, обещанные не исполнили, денег не вернули, словом, четыре года за мошенничество. Ну а здесь его сразу взяли в медчасть. Официально числится санитаром, но вольных врачей тут всего двое. Да еще одна фельдшерица, да начальник, спившийся до бесполезности. Так что Юра полноправный с пяти часов, когда уходят вольные, хозяин больнички. Мы с ним подружились, и мне здесь бывать удобно и хорошо. Главное же тайник для записей. Помнишь, как я в Москве любил тебе хвастаться чем-нибудь, если было чем? Да и если не было, тоже. А ты слушала меня с усмешкой, но попетушиться не мешала. Полагаешь, что такое слушать, входит в обязанности жены. Ну так вот. Я завел просто двух новых больных, то есть взял корочки от истории болезни, написал на них две фамилии и поставил в огромную лагерную картотеку. Их никто не вытащит никогда, ибо нету в нашем лагере людей с точно совпадающим именем, фамилией и отчеством. Я и проверил на всякий случай. Если же кто случайно заглянет, то и первый лист есть с первыми жалобами больных. В этих папках мои записи и лежат. Кто больные, ты спросишь, и на что они жаловались, бедняги? Следователи мои, вот кто мои больные. Станислав Петрович Беляков, сука самодовольная, у него прописанная мною ищемическая болезнь, это что-то с сердцем. Жалуется на боли, на бессонницу, на упадок сил и импотенцию. По делом ему. Ты ведь, конечно, помнишь, сколько мерзостей и с каким удовольствием он делал. А вот Галину Федоровну Никитину пришлось превратить в Глеба Федоровича. У него болит рука». Как у неё она мне жаловалась в тот последний день, когда вдруг впала в откровенность и сказала мне, что знает, что я не виноват, но поделать ничего не может. Слабая женщина на маленькой должности. Я простил ее. Точнее, понял, что одно и то же. Так что рука у Глеба фёдоровича болит не сильно. а записям моим очень, думаю, приятно прятаться под этими фамилиями и чувствовать себя в безопасности и тепле, не то что раньше. Я же сам от своей выдумки в полном, как мальчишка, в восторге. Потому вот и решил тебе похвастаться, вызвав сюда в дневник твой образ. Что люблю тебя и что всем приветы написал уже сегодня в письме, которое отправил. А теперь поговорю с тобой подробней. Я пишу здесь обычно по ночам, когда все уже в санчасти засыпают. И на редкость мне уютно тогда сидеть в кабинете физиотерапии, среди приборов, отдыхающих ночью. Весь день хозяин кабинета нещадно гоняет их. Зэки греют кварцем свои гнойники и чесотки, облучают простуду ультравысокой частотой мажутся скудным по ассортименту, но имеющимся все же набором мазей, выдаваемых сюда из аптеки. Здесь вдруг чувствуешь, какое время стоит на дворе. Истихает ощущение заброшенности в дикую глушь, где тебя никто не слышит. Описать здесь безопасно только ночью, потому что неизвестно, кто доносит о жизни больницы в оперчасти. Только догадываться можно. Человек этот весь день крутится по бараку санчасти, но, возможно, что стучит не он, а, возможно, что не только он. Словом, остается мне ночь с ее блаженной тишиной». Легким присвистом спящего хозяина кабинета, желтой шторой, за которой облепили окно желтые листья, увядающие на зиму хилые черемухи, птичьими голосами крысят, копошащихся где-то под полом, и кисловатым компотом, жижей из-под него, которую можно добыть на незапирающейся кухне. Только следует, прежде чем войти, сунуть руку в комнату и включить свет, чтобы успели разбежаться крысы жуткой величины. Одну из них я даже знаю, прихрамывая она всегда уходит последней. Крысы всюду живут на зоне. Здесь, в ан-частье они еще довольно скромны в своих притязаниях на жизненное пространство. А вот в клубе, где поселили наш отряд, крысы забираются, чтобы погреться, прямо на нары к зэкам, устраиваясь в складках одеяла и неторопливо плюхаясь на пол, если хозяин просыпается а завхоз отряда, рослый сибиряк с лицом раскормленного дебила, спит на сцене клуба. Под ней крысы издавна чувствуют себя, как дома. По ночам они бегают по сцене и пытались уже много раз оттащить к себе его тапки. Явно склонный к жестоким развлечениям, он сколотил из досок нехитрую западню и ловит за ночь их по нескольку штук. Захлестнув лапку пленницы оголенным концом провода, Он вставляет провода в розетку и вторым проводом покалывает крысу. Та от каждого электрического удара совершает прыжки, извиваясь от боли и отчаяния. А прихлебатели завхоза громко гогочут на сцене, мешая спать сотни зэков. Но все молчат. В «Завхоз этот из зэков бьет с таким же остервенением». А с начальством лагеря он связан не только доносительством, но и через местного своего дядю, достающего для лагеря гвозди и весьма дефицитное железо. Так что он неуязвим, этот завхоз. Скоро наверняка уйдет он на досрочную свободу за образцовое поведение и трудовое усердие, только ждет положенной половины срока. У него всегда есть чай, консервы, сало, курева. Так что и зэков крутится вокруг него множество. Черт с ним, впрочем, я отвлекся от санчасти. По ночам раздаются звонки в наружную калитку санчасти. Пряча бумаги, я гашу свет и выжидаю. Это обычно привозят с промзоны пострадавших в ночную смену. То и дело, ничем не огражденные пилы проходятся по рукам зэков. Здесь бывало, что пальцы приносили в кепке Чаще они безжизненно висят на кровавом месиве культи. Юра сразу делает операцию, очень стараясь сохранить пальцы, и здесь шутит, что хорошо бы ему продлить срок. Больше будет спасенных рук, потому что вызываемый ночью вольный хирург предпочитает, чтобы долго не возиться, ампутацию всего, что уже подрезала пила. Чаще, впрочем, приводит избитых. Все они, как один, говорят, что упали сами и расшиблись. В этих случаях хирурга не будет. Раны промывают и делает перевязку хозяин кабинета, приютивший меня, тоже Зэк, двухметровый с угловатыми чертами парень, источающий доброту и сострадание. Бывший железнодорожник, инженер-механик. Обкрадывали они всей бригадой вагоны проходящих поездов. Что попадалось, то и брали. Приемники, коньяк, яблоки и рубашки. Но дали им всем немного Ибо очень много дали их жены следователю и судье. А недавно, часа в три утра, принесли моего знакомого, блатного Володю Малыгина, залитого кровью, хрипящего, с огромной колотой раной в правой стороне груди. Он еще успел прийти в себя после укола адреналина и, не открывая глаз, очень разборчиво сказал «Бейте же, суки, бейте!» И умер а из рваной дыры еще с минуту, наверное, выпузыривалась, застывая кровь. Пожелтевшее восковое лицо его выглядело очень взрослым, и трудно было поверить, что ему всего 24 года. А до свободы оставался месяц, он уже пять лет сидел за воровство и драку. Если приводят раненых с промзоны, то непременно утром приходит инженер по технике безопасности. Странноватый старик со скуластом, несколько казацким лицом, только одичавшим и высохшим. У него тут умерла когда-то жена. Он решил дожить здесь остаток дней и от мира немного отключен. Приходит, в этом вся его работа, чтобы взять у пострадавшего заявление, что тот поранился по собственной вине. А по поводу смерти поднимают оперативную часть» и офицеры с красными от лютого похмелья глазами приходят в санчасть один за другим и уходят, чуть потоптавшись. Это было уже второе за этот месяц убийство. Первым принесли неделю назад забитого насмерть педераста. Он приехал сюда с другой зоны и пытался скрыть, кто он. Ел со всеми за одним столом, никому ничего не говорил. Знал, конечно, что карается такое жесточайше, но надеялся, что ему повезет. Но сюда же перевели зека с его зоны. Одного свидетельства достаточно. Бить его начали в тот же день, как все открылось, в бараке его отряда. А потом он еще был в силах выйти со всеми на работу во вторую смену. Что его ожидает, он знал, но упрямо надеялся на чудо. С наступлением темноты его снова начали бить, и, конечно, темнота усилила ожесточение. Когда его принесли в санчасть, он уже даже не стонал, но еще прожил часа три. Бивших его было слишком много, так что, как всегда, в таких случаях отыскали крайних. Крайний — лагерный синоним виноватого, и троих посадили в карцер на пятнадцать суток. Лишнего шума в таких случаях стараются не поднимать, Это портит репутацию начальства зоны, а в свою очередь и отчетность вышестоящих. Поэтому, если вмешательство родных не предвидится, то и виноватым все обходится легко. Смерть Малыгина не была обычным убийством. В лагере бывает, что доведенный до отчаяния то побоями, то поборами мужик изготавливает нож и ждет удобного случая. Здесь было иное. Малыгина убили его же приятели, окружение его и подручные, так называемые «шерстяные». Что они между собой не поделили, так никто и не узнал, только ясно, что какие-то пустяки. Утром, когда их подняли из карцера, трех убийц его вчерашних кентов, всадивших ему в грудь огромный напильник, их зачем-то привели в санчасть к телу убитого. И один из них, тот как раз что бил, подошел к нему совсем близко и сказал спокойно и негромко, «Ты прости, Володя, я тебя уважал». Их на завтра же увезли с зоны, опасаясь, что сведение счетов будет продолжаться. А его положили в гроб и отправили на вскрытие в недалекий, тоже лагерный поселок, где в санчасти делалась экспертиза. Труп сопровождал в автобусе офицер оперчасти. Он-то и сообщил, вернувшись, что в гробу оказался в ногах убитого букет цветов. А цветы действительно водились на дворе санчасти. Несколько старых автомобильных покрышек от огромного лесовоза были клумбами, на земле, засыпанной в них, росли незамысловатые северные цветы. Часть из них росла во в землю больших консервных банках от повидла. Их под осень убирали в прихожую санчасти, и они там еще долго не опадали. Желтый маленький пучок цветов и нашел офицер в ногах убитого. А разбор по этому делу продолжался куда дольше и шире, чем разбор самого убийства, потому что кровно оскорбила честь офицеров оперчасти, что кто-то осмелился и тайно почтил цветами заколотого блатного зека. Вызывали в оперчасть человек 10, вымогая признание или донос, и никак не успокаивались, никак. Прекратил это один наш приятель. Кент Малыгина, которому до освобождения оставалось всего пять дней. «За пять дней до бить не будут», — сказал он, — и взял цветы на себя. И ему действительно сошло это с рук, только обматерили, как умели. Очень был ему благодарен бездельник. Мучительно не хотелось опускаться в изолятор, а никак не хватало душевных сил пойти признаться, чтобы прекратили всех таскать. Никто не знал, что это сделал он. А сам он из осторожности сперва, потом стыдясь своего страха, так никому и не сказал. А теперь вложу сюда два листка, написанных мной наскоро сегодня днем. Я смотрел, не отрываясь, а потом сейчас же записал, от того такая репортажность. Принесли с промзоны человека, без сознания, сердце едва прослушивается, но живой. Быстро сняли с него, стащили, сорвали все напяленное грязное рванье. Никаких следов избиения. Жутко заросшая грязью до да предела истощенное тело. Торчат ребра, торчат кости таза, впавший до живот, словно дно обтянутого кожей корыта. Разбита губа, при падении очевидно. И как у многих в таком провальном состоянии, напряженно торчит член. Словно жизнь последний раз торжествует над смертью. Слабые хрипы, пена. Шок. В таком вот крайнем истощении, говорит мне Юра, наш организм начинает всасывать, снова пускать в оборот уже отработанные вещества, среди которых самые различные яды. Отсюда и это автоинтоксикация, самоотравление. Не знаю, так ли это, раньше не доводилось слышать. Юра возится, вводя сердечные, укрепляющие, возбуждающие средства. Прокачивает что-то через кровь, требует, чтобы измеряли количество выделяемой мочи для контроля, сколько введено жидкости и сколько вышло. Так проходит, пролетает часа два. зек открывает глаза, бормочет что-то, порывается сесть, неразборчиво просит покурить. Будет жить, пока неизвестно. В 40 сорок лет бывший бич из Красноярска, посажен за то, что не работал. Но ведь как-то жил же. А теперь... Безнадежно запущенный человек, безнадежно истощившийся организм, чухан. Каждый день в лагере покорно ходит на работу, что-нибудь таскает, убирает, чистит. Его бьют, если носит медленно. Его бьют, если что-нибудь делает не так, чухан. А придя с работы, еще моет полы в бараке, стирает кому-нибудь, носит воду и живет уже в грязно-сером тумане, очень слабо что-нибудь соображая. Жадно ест. Еды ему всегда не хватает, как-то не впрок она ему, но еще живет, вернее, жил. Ибо сейчас только зыбкий уже баланс между тем, что вряд ли можно было назвать жизнью, и безусловным досрочным освобождением, смертью, может быть, благостью для него поднялась и выровнялось давление крови. Уже почти осмысленно смотрят глаза. Нет. Начинает вдруг дергаться всем телом. Бьет о стол истонченными до костей ногами в пятнах кровоподтеков и нарывов. Хрипло выговаривает что-то, словно порываясь запить. Это собственные яды будоражат и отравляют снова оживший было мозг. Страшное пьяное оживление, более похожее на агонию, но пока живет. А надо ли это? И ему, и человечеству. Надо ли? Безусловно, это надо врачу. Он привычно борется со смертью, он не задумывается. В этом его собственная жизнь. Надо начальству лагеря. Больно много смертей на зоне, потому дистрофиков и отправляют спешно на специальные больничные зоны. А вот больше кажется, не надо никому. Если где-нибудь у него остались дети, им вряд ли нужен такой отец. А сам-то себе нужен он, не знаю. Начинается отек легкого. Легкие заполняются газами и водой. Он хрипит и снова без сознания. Снова уколы. Приносят кислород накачанную автомобильную шину. У Юры сейчас хищное и вдохновенное лицо, он очень азартен во всем, что делает, ведь отсюда, кстати, и его срок. Хрипы, подергивания, стоны. В обстановке современной городской больницы его спасли бы наверняка, а шансы здесь гораздо меньше половины. Организм его почти не борется. Вся надежда на поддержку извне. Побывали уже здесь оперативники, но ушли, узнав, что это не по их части. Виноват здесь только лагерь в целом. Не приходит и начальник санчасти, алкоголик, бывший санитарный врач. И в отъезде или в отпуске хирург. Не будь здесь зека Юры, никто бы и не стал бороться. А Юра месяца через два уйдет на химию, так что все здесь пойдет по-прежнему. Лагерь он и есть лагерь. Господи, дай мне умереть дома или в поезде, или где угодно, но не здесь. «Очень грязно здесь и безнадежно. А по радио концерт Бетховена. А за оградою и строится на развод вторая смена. У больных был обед недавно. Большинство из них спит сейчас. Вместе с Юрой возятся санитары. Тоже зэки. Вольных санитаров нет. Бывают ли? Бывший инженер-механик и бывший слесарь-жестянщик». Кислород подает бывший плотник. Месяц назад он пришел в санчасть и принес на всякий случай в своей шапке. Здесь ее называют пидоркой. Все пять пальцев левой руки. Юра зашил ему культю. Он прижился здесь. Отличный мягкий человек. Стал ключником. Отпирает двери в санчасть и убирает. О постигшей его беде говорит спокойно, даже весело. Что он будет делать на воле? Однорукий плотник с двумя детьми. Он не обсуждает ни с кем. А на улице снег. Снег заметает плац и бараки. Нежный, легковейный, пушистый. Как-то неуместен он здесь этот вольный искрящийся снег. Умер. Остановилось сердце. Еще уколы, искусственное дыхание, сердечный массаж бесполезно. Пришло вызванное начальство. Очень явно успокоилось, узнав, что бич Значит, нету, скорее всего, родных и близких, и никто не станет узнавать, доискиваться, жаловаться. Я сижу, курю и думаю о тех многих десятках, если не сотнях, тысяч, что хватают по всей стране и осуждают по статье 209 уклонение от работы, даже если не воровал. И число таких множится и множится. Проблемой всяческих хиппи занимается весь мир, нашими. Только карательная машина. А какие-то психологические пружины выталкивают молодых еще совсем людей из русла заведенной жизни. И живут они черт знает где, по колодцам теплоцентралей и лачугам, питаются чем попало и упорно уклоняются от регулярной работы, кое-как от случая к случаю перебиваясь. Странное какое-то моровое поветрие. Уродливое проявление того сквозняка свободы, что дует и дует изо всех щелей нашего гигантского рассыхающегося барака. А фамилия его была Апухтин. Здесь на зоне много таких значимых, напоминающих фамилий. Есть лагеря Пастернак, два Леоновых, мужик и блатной. Есть Чухан Тютчев и истукач Рождественский. Есть еще, наверное, все никак не соберусь просмотреть карточки больных или какие-нибудь списки, а вот Опухтина уже нет теперь. Длилось это четыре часа. А сейчас мы все здесь чефернем Опухтин. Больше нечего нам, прости уж, выпить за упокой твоей отлетевшей души. Вообще очень легко относится тут к смерти в лагере. Это более всего подтверждает странный глагол, означающий здесь смерть. Крякнул. Даже и не знаю почему, может быть, от чрезвычайного просто разлитого в воздухе лагеря ощущение заброшенности, ничтожности и ненужности здесь любого человека. Я, признаться, тоже очень спокойно принимаю виденные мной смерти и куда сильнее переживаю за живых, вот за Володю, например, что лежит в одной из палат. Он пришел в санчасть сам, приковылял как-то, серо-бледный, и на лбу потеки пота. Очевидно, боль его терзала неимоверная, но держался он хорошо. Час тому назад, на вечерней перекличке нового этапа, дежурный сержант по прозвищу Синеглазка, в самом деле юный, симпатичный, ярко-голубоглазый, посмотрев на него, сказал, «Будто я, парень, видел тебя где-то». Ему бы молча пожать плечами в ответ. Крепко выпивший был в тот вечер Синеглазко, а садизм, неуклонно развивающийся тут у них всех от неограниченной власти, в охмелю особенно бывает опасен. Но Володя этого не знал. — Нет, начальник, — ответил он, — мы с тобой на воле никак знаться не могли, дороги разные. — Ну-ка, выйди сюда, познакомимся, — усмешливо сказал Синеглазко. Володя вышел из строя. Синеглазка, ясной своей улыбки, даже не смахнув с лица, со страшной силой ударил его сапогом в пах. Володя закричал от боли и присел, скорчившись. А Синеглазка ушел докладывать о проверке наличного состава. Через час боль стала невыносимой, и Володю выпустили к врачу. Одно яйцо у него вздулось до размера небольшой дыни, став чудовищным сине-багровым шаром. Ему сделали уколы и боли утоляющие, и снотворные. Но и заснув, он продолжал стонать. На него приходили посмотреть из других палат и уходили, бормоча бессильные проклятия. Жаловаться было некому, ибо впустую и небезопасно. Жить ему здесь еще предстояло долго. Здесь до Юры, между прочим, тоже был фельдшер с настоящим медицинским образованием, но его списали в грузчики за то, что слишком усердно и часто он вытаскивал зэков из длительного изолятора, чтобы подкормить и дать передышку. «Он очень добрый, лет тридцати мужик, но насчет его образования... Кстати, он и сидит за какую-то подделку документов. Я сомневаюсь» ибо однажды слышал замечательный его рассказ, как он дружил в Красноярске с некогда знаменитым в этих краях хирургом Зимой. Говорили, что это был виртуоз, но спился в конец и покончил вдруг с собой по неизвестным причинам, отравил себя в машине газом. Да, так вот рассказ этого фельдшера Семена. «Значит, делаем как-то днем операцию одному больному, сами делаем, Зима в запое был». Вырезаем обе почки ему, сгнившие они были. Все перешиваем так, чтобы он без них обходился. Зашиваем. А у него, тогда-то мы не знали, уже рак легкого был. А при раке надо операции при красном свете делать. Колпаки красные на лампы надевают, светофильтры, потому что раковые клетки, их если засветишь, они расти начинают. А мы не подумали про рак. Тут Зима вдруг приезжает, поддавший крепко, но не в отключке. «Уже зашили, — говорит, — а у него же рак. Что, наркоз-то еще действует? Вроде да. Ну, кладите его обратно на стол. Снова его зима разрезал, а уже раковые щупальца оба легких обвили. Вот ведь как растут от света, суки. Уже вот-вот задушат. Он эти щупальца отсекает, а по пьянке и легкое почти все. Что, — говорит, — склад еще работает?» «Позвонил, договорился. Уважали его очень везде. Смотрим. Несет уже кладовщик искусственное легкое. Ну, зима его вставляет, пришивает, все. Только наркоза пришлось чуть-чуть добавить. Тут мы загудели с ним дня на три на радостях, что человека спасли. Я тогда даже часы пропил. Случай, ведь мог и не приехать».